Глава 17. Малакошка. Комната была озарена огнями. Они свободно летали по воздуху, золотистые, голубые и красные. Марта стояла за гладильной доской и утюжила стопку белья, оставленную хозяйкой. Под одеяльники, простыни и наволочки, все белоснежные и накрахмаленные до хруста. А какой от них стоял запах! Не зря Марта прошлой ночью Полоскала белье в быстрой речке, а потом сушила на обдуваемой всеми ветрами лужайке. Марта прижала к лицу полотенце и вдохнула в себя аромат ночных фиалок и медуниц, от которого слегка закружилась голова, то что необходимо для крепкого сна. Утюг то разгорался, то затухал, тогда Марта вытряхивала из него остывшие угли и добавляла из печки раскаленные до красна угольки. И утюг снова начинал попыхивать. Дело спорилось. Марта проверила поднявшуюся опару. Будет хорошо испечь к утру сдобные пышки, чтобы их запах наполнил собой весь дом. Тогда хозяйка встанет в добром настроении и с хорошим аппетитом. А что лучше, чем завтрак с парным молоком и свежей выпечкой? Марта облизнулась. Молоко она тоже любила особенно немного постоявшая со сливками на поверхности. Марта убрала белье в комод и посмотрела на себя в зеркало. Невысокая, человеку по колено, молокошка разгладила невидимые складки на фартуке и потянулась, выгнув спину. У нее были миндалевидные глаза красивого изумрудного цвета, узкое заострённое личико и треугольные уши на макушке. Вся кожа молокошки, кроме лица, была покрыта белой шорсткой. Из веков молокошки и молокоты жили под одной крышей с людьми. Они помогали людям по хозяйству, за это те платили им заботой и защитой. Марта была довольна своей хозяйкой, милой старушкой, к которой часто прибегали два внука. Та всегда оставляла для Марты слегка подогретое молоко со сливками. А еще для Марты находилось место в кровати, когда Марта утром, обернувшись кошкой, приходила под подбочок к хозяйке. Марта поставила пирожки в печь и приготовилась убирать посуду, как в дверь тихо постучали. Явился Муркол. "Можно я немного посижу у тебя?" попросил он. "Опять плохо?" встревоженно спросила Марта. Муркл кивнул. Ему не повезло с хозяином. Тот часто напивался до беспамятства и после буянил. Перевернула пару, сломал скамью, перечислил Муркл. Ох, горе-то какое, вздохнула Марта. И не скажи, сестрица. Муркл смахнул с лица слезу. Он мало походил на Марту. Шорстка у него была черного цвета с белым треугольником на груди, глаза желтые, а ростом Муркл уступал сестре. Давай руку, полечу ее». Марта встала на табуретку и достала из буфета банку с мазью, пахнущей мятой. Она наложила мазь на обожженную кожу брата и завязала рану чистой тряпицей. "Где это тебя так угораздило?" поинтересовалась Марта. Муркл словно стал еще меньше ростом, хозяину под руку, точнее, под ногу попал. Он меня к печке отшвырнул. Марта посуровила Ее шерсть встала дыбом, а глаза сузились. Если он будет обижать тебя, добром это не кончится, прошипела она. "Я знаю", согласился Моркл, но я не могу покинуть дом. Марта обняла его. "Такая наша участь. Когда дом построен, на свет появляется молокут или молокошка, чтобы первым переступить порог дома, ведь это приносит счастье его обитателям". Невезучий я, молокот, раз ничего подобного не принес хозяину, повинился муркол. Тебе просто не повезло с хозяином, оборвала его причитание Марта. Или ему со мной. Я молокот, приносящий несчастье. ведь после того, как я вошел в дом, на него со всех сторон посыпались неприятности: жена ушла и забрала детей, работу лишился. Марта погладила его по голове, И ничего не сказала. Среди молокотов ходила легенда об отмеченных дикой кошкой. В доме таких молокотов кисло молоко опадало тесто, билась посуда, да и хозяева жили в ссорах и обидах. Вот и Муркол оказался таким молокотом. но Марта ни за что бы не сказала об этом брату. Муркл посидел еще с полчаса, выжидая, пока его непутевый хозяин не утихомирится, а после отправился к себе. Ранним утром Марта вскочила от завываний. На улице плакала мяукала дикая кошка. Похолодев от ужаса, Марта выскочила из дома. На дорожке между домами лежал Муркол, обратившийся в кота с белой манишкой. Его шея была свернута. Марта опустилась на колени. Она не могла поверить, кто мог убить молокота? У кого поднялась рука на это? А дикая кошка увеличивалась в размерах. Ее мяуканье изменилось грозным рыком. На улицу высыпали сонные люди и молокоты с молокошками. Они смотрели непонимающими глазами на тело убитого муркла и прикрывали рты руками, чтобы не закричать. Марта не выдержала и зарыдала. «Братец мой, Муркол, кто же это с тобой сделал? За что тебя убили? Она плакала и знала ответ на свой вопрос. Во всем был виноват хозяин дома, где жил Муркол. И тогда дикая кошка выросла больше домов, сравнялась вышиной с деревьями. Она рванула к дому злого хозяина и разметала дом по камушку. Затем схватила хозяина и стала подбрасывать высоко в воздух. Дикая кошка играла с человеком как с мышкой, то отпуская, то вновь ловя. А потом она распахнула пасть и проглотила его, не разжевывая. Остальные жители в ужасе бросились прочь из города. Назад они так и не вернулись. Лёд резко сел, очнувшись от видения. Надо же, какой удивительный сон приснился. Обычно Лёд, кроме кошмаров, ничего не запоминал, а здесь наблюдал все так явственно, будто это произошло на самом деле. Рядом с подушкой горел огонек, полученный от лута, освещая комнату. Лёд полежал немного и решил сходить на кухню, хотелось пить. Он прихватил огонек и отправился за водой. Кухня оказалась освещена. Здесь явно кто-то был. На стульях лежала постиранная и выглаженная одежда ребят. Лет собернулся, ничего не понимая, и увидел миниатюрную женщину-кошку. Пазлы в голове сложились сами собой. "Марта", полуутвердительно уточнил он. Она поклонилась и подтвердила: "Она самая". "Вы молокошка?" Спросил Лец: "Вы мне приснились?" Марта застенчиво отвернулась. "Людям не полагается видеть нас в настоящем обличии. Извините, но вы очень милая. Лец не знал, что делать, может уйти? Она всплеснула руками. "Скажете тоже, я обычная скромная молокошка." Марта принялась хлопать дверцами буфета. "Вот жалость, ни муки, ни молока, ничего." Хотела бы я состряпать сладких булочек вам в дорогу. Лет смутился. Спасибо, но у нас есть. Хотите лепешек?» Он залез в мешок и достал пару лепешек, врученных тлутом. Угощайтесь. Марта взяла лепешки не сразу. Сначала она долго принюхивалась. Надо же, неплохие!» — отметила она, и на молоке испечены. У вас нет молока? Марта погрустнела. Люди ушли, забрали коров, мы остались без любимого молока и без хозяев тоже. Летс удивился. Вам разве нравится убираться, готовить и стирать? У Марты даже глаза стали шире, будто Летс сказал несусветную глупость. Конечно, иначе зачем бы мы это делали? Лец пожал плечами. Может, вас заставляли? Марта рассмеялась так, что казалось, зазвенели серебряные ложки. Скажите тоже, это так приятно, когда в доме чистота, когда все словно с иголочки, и в блюдце налито молоко со сливками. Летс сел на свободный стул. Выходит, вы теперь остались одни, и люди никогда не вернутся. На лбу молокошки собрались морщины. Выходит, что так. Дикая кошка не разрешит людям поселиться в домах. Она не простила смерть своего ребенка». Марта принялась протирать пыль, выходила у нее это быстро и ловко. Вам помочь? предложил Лец. Хочешь помочь? Не мешай, улыбнулась Марта. Понял? Не дурак. Лец улыбнулся в ответ. Лучше отдохни, посоветовала Марта. Возьми в комнату вазу с ромашками для лучшего сна. Лец решил последовать ее совету. Он забрал цветы и возвратился в комнату. Едва его голова коснулась подушки, лец вырубился. Казалось, прошло всего мгновение, как лец пробудился от того, что кто-то тряс его за руку. Это оказалось Марта. Её роскосые глаза сейчас походили на чайные блюдца. Она быстро зашептала: "Уходите срочно, Идет дикая кошка". В её глазах плескался такой испуг, что Лекс понял сразу дело серьезное. Он вскочил и бросился в соседние комнаты будить ребят. "Бежим отсюда!" Майкл и Шейла вскочили сразу, и слава богу, вопросы оставили на потом. Одевались все на ходу, побросав остальные вещи в мешки. Шейла еще запихнула покрывало, мол пригодится. Марта обернулась кошкой и металась между ребятами, жалобно мяукая. Они выбежали во двор, когда вдали послышалось что-то похожее на раскаты грома. Марта бросилась им под ноги и помчалась по деревне, указывая путь. Лекс и Шейла с Майклом бросились за кошкой. Из домов выскочили другие молокоты и молокошки. Они громко мяукали и метались по улице. Лец бросил взгляд назад. На светлеющем небе появилась огромная тень. Лец предупредил остальных: Они поднажали. Малакошки в кошачьем обличии сопровождали ребят, будто свита короля. Они пестрым ручьем текли по земле, рыжие, серые, черные, белые. Громыхание сменилось низким рокотом, у леца от него похолодело между лопатками. Казалось, смерть маячит за спиной леца, бесшумно подкрадывается, тянет когтистую лапу. Внезапно Марта взвизгнула как человек и кинулась назад. За ней последовали прочие молокоты и молокошки. Лет обернулся. Над городом выросла тень кошки великана. Ее уши касались тускнеющих звезд, ее хвост терялся за горизонтом. Чудилось, что дикая кошка была пустотой, в которую сваливалось окружающее летсопространство. Рядом охнула Шейла, Майкл зажал себе рот от испуга. "Поднажали!" скомандовал лец, и они помчались к выходу из города. Слышалось мяуканье сотен кошек. Они вопили так душераздирающе, что лец не удержался и вновь посмотрел назад. Малокошки окружили свою прародительницу, преградили своими телами ей путь, повисли на ее лапах. Но дикая кошка стряхнула их одним движением и прыгнула так далеко, что преградила путь лецу и его спутникам. Лец резко остановился, Майкл с трудом затормозил, едва не врезавшись в него и чуть-чуть не угодив в смертоносные объятия дикой кошки. Тварь взмахнула лапой, и лец быстро пригнулся, ощутив, как над головой проносится порыв ветра. Он метнулся в сторону, послышалось довольное мурлыканье. Дикая кошка решила поиграть с ними. Она пригнулась к земле и оскалила клыки, нацелившись на летца. Но в этот миг к ней под ноги бросилась Марта, поэтому дикая кошка на мгновение отвлеклась. Летцу этого хватило, чтобы кинуться к ближайшему дому и укрыться в нем. Он встал возле окна и попытался рассмотреть, что происходит на улице. Ни Майкла ни Шейлы видно не было, дикой кошки тоже. Лец тихо прошел к другому окну. Там также ничего не происходило. Он не знал, что делать: переждать здесь или выбираться наружу и искать спутников. Шейли и Майклу могла понадобиться его помощь, а ведь лец даже не подумал о них, когда спрятался в доме. Лец усовестился и решил выбираться наружу. И в этот момент он почувствовал, что за ним наблюдают. Он бросил взгляд на окно и увидел огромный желтый глаз со зрачком, который то суживался, то расширялся. А через миг крыша дома взлетела, и над летцом склонилась кошачья голова. Он бросился на утёк. Дикая кошка оказалась проворнее. Она подцепила летца когтями и подбросила в воздух. У него перехватило дыхание. Он замахал руками и ногами, пытаясь ухватиться за что-нибудь, чтобы не грохнуться о землю с высоты. Падение прекратилось. Дикая кошка клыками ухватила Летца за рубашку. Лец почувствовал ее дыхание, пахло кровью. Лец пробовал освободиться, но дикая кошка крепко сжимала челюсти, а материал рубашки был слишком прочным. Лец принялся расстегивать пуговицы. Пальцы как нарочно плохо слушались и путались в петлях. Дикая кошка издала горловой звук, и Лэдсу стало дурно. Наверное, сейчас перехватит его поудобнее и проглотит. Он заторопился, и в это время к дикой кошке подскочила Шейла и ударила ту шокером в заднюю ногу. От шокера проскочил электрический разряд, кошка дёрнулась. Лэдс трепыхнулся, и выпал из рубашки. Дикая кошка пыталась подхватить его, но только черкнула когтем по спине. Летс только и успел, что прикрыть голову руками, от удара вспыхнула боль во всем теле. Летс выдохнул и откатился в сторону. Лежать и ждать, когда тебя прикончит громадная тварь, было некогда. К нему подбежал Майкл и помог подняться. Заодно он подобрал рубашку Летса. Та была порвана на спине. Шейла в это время вращалась вокруг дикой кошки, отвлекая ее от леца. "Эй, ты сволочь, поймай меня, если сумеешь!" кричала Шейла. Лец с трудом передвигался. Он подвернул ногу. К тому же, любое движение отдавалось резкой болью в ребрах. Он до крови прикусил губу. "Нужно терпеть". Перед глазами все расплывалось. В ушах стоял звон. А каждый вдох давался с трудом. Спина горела огнем. Лец чувствовал, как по ней струится что-то горячее. Дикую кошку теперь сдерживала не только Шейла, но и молокоты с молокошками. Они мяукали все сильнее и карабкались по своей прародительнице. Они облепили ее со всех сторон, не давая двинуться. Шейла подбежала к Летсу и помогла Майклу тащить его. Дикая кошка Лапает отбросила молокошек, но те вновь забрались по ней. Послышалось громкое тарахтение. Молокошки замурлыкали изо всех сил. Дикая кошка попыталась стряхнуть их, но после опустилась на землю, и молокоты стали облизывать ее. Лец нервно обернулся, не преследуют ли их. После падения кружилась голова, в глазах темнело. Льву казалось еще немного, и он грохнется в обморок. Но Майкл и Шейла тянули его за собой, и он бежал, что было мочи. Их никто не преследовал.